Победитель получает всё. След, который взял спецназ и турист, вывел их на фашиста, гордо восседавшего на одной из алей. Ещёйки остановились в недоумении, не потому, что встретили фашиста, а по причине наличия в непосредственной близости от того группы работников охраны, что-то бурно обсуждавших. Фашист тоже заметил спецназа и туриста, однако повёл себя на их взгляд несколько странно. Он сделал вид, что не видит новоприбывших, даже головы в их сторону не повернул. «Тут что-то происходит», — воскликнул турист и присел как можно ниже. Очень ему захотелось слиться с пейзажем и стать незаметным. «Они говорят...» — пробормотал спецназ, усиленно вслушиваясь в разговоры охранников. «Да, про да. взрыв они говорят». «Значит...» — захлебнулся от радости турист. «Значит, они нашли, они нашли взрывчатку!» При последних словах туриста, произнесённых довольно громко, Пашис скачил и подбежал к спецназу и туристу. "Я нашёл", выкрикнул он. "Взрывчатку нашёл я, не датёпы". "Ты?" поразился турист. Пашис рассплылся в довольной улыбке. "Я всё сделал, я. А вы чего припёрлись? После приёма ванны положено укладываться в постельку. Вы же вижу, после ванны?" и турист, похоже, и вообще фанат грязевых ванн. Фашист. Это наше общее дело, проговорил турист. А то, что ты на завершающей стадии сумел нас опередить, не даёт тебе права таёт, перебил фашист. Все права тают. Так что проваливайте, пока охранников не позвал. А я не люблю, когда к моей славе примазываются. Вот не люблю, и всё, почему-то. Можете даже считать это моим недостатком. Это иначе называется. Хмуро произнёс спецназ. Да называй это как хочешь, спецназ, отмахнулся фашист. Но ты и сам знаешь, что я не очень хорошо к тебе отношусь. Ты ко всем не очень хорошо относишься, вставил турист. Ты туристы вообще? Турист. И заткнись, бросил ему фашист и продолжил обращаться к спецназу. И работать с тобой в одном коллективе, хотя, возможно, ты и неплохой специалист, но, ну, если тебя послушать, но работать с тобой спецнас в одном коллективе я не намерен. Думаешь, тебя оставят? спросил спецнас. Ты бы хотел, чтобы оставили тебя, я это понимаю, но но увы и ах, работать здесь буду я. Кто-то скажет, что свободолюбивый фашист, наверное, продатся за чечевичную похлёбку, но во-первых, не за чечевичную. Чечевичную даже предложить мне, герою, никому в голову не придёт. только полноценная белковая пища животного происхождения. Фашист обернулся к туристу. А штад я себе, если потребуется, сам подберу. А из подхалимов, подсказал турист. Во всяком случае, не с бродяг и прочих придурков. Придурок это, конечно, я, ретимировал спецназ. Нет, ты один, не зазнавайся, ответил фашист. А теперь убирайтесь, а то на нас уже косо посматривают. Кроме взрывчатки, там что-то ещё было? задал вопрос спецназ. Конечно. Я в кусты забросил вон туда, дёрнул головой фашист. Оставайтесь на месте, сказал спецназ и отправился в указанном фашистам направлении. Густея несколько минут, он возвратился и сообщил: Всё хорошо. Всё замечательно. подтвердил фашист и направился прямиком к группе охранников и работников атомной станции. Шел неторопливо, как свой к своим. Подошел и уселся в непосредственной близости от державшихся вместе Замшелова, Нинашева и Кухарика. Замшелов сделал несколько шагов по направлению к фашисту, нагнулся, потрепал пса по загривку и обернулся к Кухарику. «Эй, пух, дай ему что-нибудь». "Что ему дам?" возмутился кухарик, пряча за спину руку, зажатым в ней уже надкушенным пирожком под названием "колбаса в тесте". "Нет у меня ничего". "Мы найдём", ответил Замшелов и подскочив к кухарику, принялся его обыскивать. "Да ладно, ладно!" испугался кухарик и вытянул перед собой руку с недоеденным пирожком, но было уже поздно. Замшелов уже извлекал из одного из карманов куртки кухарика упакованную в полиэтилен самсу. Апрет и забыл склероз-то надо лечить, посоветовал замшелов коллеге с иронией и повернулся к фашисту, который был уже тут как тут. Сейчас перекусишь, заслужил. Фашист, не дожидаясь, пока самса будет извлечена из пулея телена, ловко выхватил угощение из рук замшелова и побежал в сторонку, на ходу высматривая место для трапезы. Хотелось ему, чтобы асфальт, где он присядет, был почище. Ибо не тот уже у него был статус, когда можно публично заглатывать еду, выковыривая её из грязи и мусора. Торопливо подошли начальник охраны Капралов и возбуждённый Вскипелов. В самом деле, взрывчатка? Много? Где она? затараторил Вскипелов. Помолчи, оборвал его Капралов и кивнул в сторону фашиста. Этот нашёл. Этот, ответил Замшелов. Пашиш мне всегда нравился. Был у меня в детстве пёс «Про детство потом расскажешь», – перебил Капралов. «А этих?» – он указал на спецназа и туриста. «Гнать! Как они опять здесь оказались?» «Так они же мокрые и грязные», – засуетился Вскипелов. «Значит, несмотря на потоп, невзирая на...» «Невзирая!» – вспылил Капралов. «Я бы посмотрел, как ты, невзирая!» «Так это я!» – пролепетал Вскипелов. «В общем, всех посторонних убрать!» – не стал слушать Капралов. Куда надо, я уже позвонил, будем ждать. Фашист, с едой уже благополучно управившись, поднялся и прокричал спецназу и туристу: "Слышали? Убирайтесь, и побыстрее. Босс шутить не будет". "Двинем к проходной", обратился к спецназу турист. "Да", ответил спецназ, "не нарять же снова. Да и не выдержу ещё одного такого". Спецназ хотел употребить слово "подвиг", но передумал. Не закончив фразу, он поднялся и направился к выходу с территории станции. «Привет нашим!» — крикнул след спецназу и туристу фашист. «И еще передайте, что я имя поменял. Эй, меня теперь артист зовут. Расскажи об этом своим работодателям!» — огрызнулся турист. «А для нас ты как был фашистом, так и мы останешься!» Спустя 5 минут 15 турист уже выходил из ворот КПП, который для них открыл не наш, отправленный Капраловым проследить за выдворяемыми. Говорят, этот фашист нашёл зрывчатку, подбежала сверкая глазищами сплетница. Ну, подробности у фашиста спросишь, ответил, остановившись около сплетницы турист. Только он говорит, что его имя теперь артист? Артист! воскликнула сплетница. Ну и артист этот фашист-артист. «Но если будешь называть его новым именем, мы с тобой разговаривать не будем», — объявил турист. «Хо-хо, не больно-то вы и разговариваете», — пробормотала сплетница, и на морде ее отразилось состояние задумчивости. «Я тут полежу. Нехорошо мне что-то», — сообщил прилегший на газон спецназ, подошедшему к нему туристу. «Лечить тебе надо», — вздохнул турист. «Может случиться заражение крови и прочая ерунда. Беда, правильнее сказать». Во всяком случае, долго здесь не лежи. Помрёшь, они тебя хоронить не будут. Увезут куда-нибудь и выбросят вместе с мусором. И недолго. Передай матери и детям. Спецназ замолчал. Ладно. Ничего не передавай. А между прочим, детская моча может полезная оказаться, если рану обработать, сообщил турист. Потом он ещё что-то говорил, только спецназ его не слушал. И не потому, что не хотел, просто сил было мало даже на разговоры.